Глава 52. День Таинства. О том, что император скоро прибудет, наследник узнал за несколько дней до его приезда. В назначенный день Райнер выслал лучших своих воинов встретить высокого гостя возле города Сугурон и сопроводить до Латиара. Но когда открылись ворота и опустился мост, в замок на всех парах влетел небольшой отряд, состоящий из имперцев. «Что случилось?» обеспокоенно бросился к ним Райнер. «Где император?» «Я здесь», — устало произнес один из воинов, спускаясь с лошади и снимая с головы капюшон. «Прикажи срочно поднять мост и закрыть ворота, и готовь замок к осаде». «Выполнять приказ», — Райнер подал знак Асурам на верхней площадке крепостной стены. «Что происходит?» — тихо поинтересовался наследник, переводя недоумевающий взгляд с императора на его доверенного человека, который тоже был облачен в латы обычного воина. «Нас отследили на границе между Темной Империей и Фериад. произнес Адавар де Альмарон, спрыгивая с лошади. «В Сугуроне мы намеренно оставили большую часть сопровождения, чтобы хоть немного выиграть время». Как долго замок сможет держать осаду?» Перебил император своего друга, обращаясь к наследнику и довольно отмечая, что ворота уже почти закрыты. Асуры, вооружившись, бегом поднимались на стену, готовясь к бою. «Латиар спокойно может держать осаду годами. Здесь есть свой природный источник воды, недоступный для врага извне, и большие запасы продовольствия, которые по приказу нашего властителя – Пополнялись каждые две недели. Перечислял Райнер достоинство замка, а сам с тревогой следил за малейшими изменениями на лицах гостей. Отец специально его выстроил на скалах. Он неприступен. Ладно, тогда спрошу иначе, как долго этот неприступный замок сможет продержаться против атагорских оборотней? Император чутко прислушивался к звукам, доносившимся из-за стены, ожидая с минуты на минуту неминуемого нападения. «Атагорские оборотни?» Райнер растерялся. «Но они ведь раньше не пересекали границы земель Фериат, и у нашего государства никогда не было с ними конфликтов». «Теперь они у вас есть», — едва заметно усмехнулся Адавар, наблюдая за приготовлениями воинов. «Скажи мне...» Обратился император к наследнику Фериад, подходя ближе и стараясь говорить тихо. «Хотя бы примерно. Сколько мы сможем продержаться?» «Думаю». Асур неуверенно посмотрел на гостей, перевел взгляд на своих воинов, которые споры выполняли приказы своих командиров, и тихо ответил. «Несколько часов. С момента, как начнется осада, у нас точно есть». «И в этот момент...» По двору поплыл первый тревожный крик. О «Оборотни!» Протяжно прокричал дозорный с западной смотровой башни. «Правый склон!» И ему тут же отозвались с восточной стены. О «Оборотни! Левый склон!» «Так!» Протянул император, про себя отмечая ту суету, что началась на верхних площадках стены. «Значит, не пошли напрямую» обвел беспокойным взглядом своих имперцев, жалея, что не взял с собой всю охрану и обратился к наследнику. — У тебя все готово к таинству? Райнер ошеломленно кивнул. — Тогда тащи мою приемную дочь в священное место. Нужно срочно завершить этот обряд. Асуры в полной растерянности наблюдали за незваными гостями. Никогда прежде им не доводилось видеть так близко первородных. Атагорские оборотни — Огромного размера медведи, волки, лисы, рыси в полной тишине ползли по неприступным склонам, цепляясь огромными когтями за любую щель. Выступ, камень срывались и снова шли наверх. Они не стали атаковать главные ворота, где были сосредоточены все средства для обороны. Они поднимались к замку со стороны тех стен, что многие годы считались защищенными самой матушкой природой. Воины лихорадочно перетаскивали железные бочки с разведенным огнем и ведра с жиром к стенам, где ожидалось нападение. «Главным воротом двигается войско!» — закричали со стены. «Невозможно разобрать знаки отличия!» На стену по ступеням сбежали два мага, а через какое-то время один из них прокричал. «Вампиры!» «Райнер, дай команду. Пусть трубят сигнал о нападении и общий сбор. И срочно оповести своего отца, что на тебя напали». Теперь и сам император выглядел обеспокоенным. «И отправь кого-нибудь уже за своей невестой. Нет, лучше сами сходим. Думаю, моя помощь не помешает». С усмешкой поинтересовался. «Надеюсь, на этот раз она не сбежала?» «Нет, не сбежала, но попытку предпринимала». Райнер почти бегом направился к башне, на ходу объясняя императору. «Точнее, это ее друзья пробрались в мой замок и попытались ее вызволить, но у них ничего не вышло, и я их посадил в подземелье». «И что ты сделал с ее друзьями?» полюбопытствовал Адавар, едва поспевая за наследником. «Ничего». Райнер недовольно поджал нижнюю губу и нахмурил брови. Они сбежали. «Ха — Ха-ха! — засмеялся император. — А мне эта девчонка нравится все больше и больше. — А мне нет! — процедил сквозь зубы Райнер, открывая неприметную дверь в стене, ведущую в башню, где держали Джим. Джим услышала, что во дворе начался какой-то переполох, но ничего не могла рассмотреть из своего окна, выходящего на обрыв. Она до боли напрягала глаза, стараясь хоть что-то рассмотреть на крутом склоне. И в какой-то момент ей показалось, будто там что-то движется. Но решила, что это дикое животное. Их в этой местности было предостаточно. Что же у них там случилось? Джим перешла к двери и приложила ухо, но кроме обычной суеты и далеких голосов ничего не услышала. «Такой же переполох, как два дня назад, когда из своих камер сбежали пленники». Как же она рыдала, когда узнала, что ее друзья из-за нее попали в плен. А потом снова плакала, но уже от счастья, когда стало известно, что они сбежали. Джим искренне радовалась за них, потому что не смогла бы нести еще и этот груз на своих плечах. Ее сердце и так разрывалось в тревоге за Кастиана. По утрам Райнер приходил к ней и с каким-то извращенным удовольствием рассказывал о состоянии своего единокровного брата. Бастарт не узнал меня. Представляешь, не смог сделать глоток воды. Удивительно, но он забыл, кто он такой». Ее добрый путешественник умирал среди низших демонов в темных казематах этого замка, а она ничего не могла сделать, чтобы вызволить его оттуда. Как же она молила наследника, чтобы он отпустил его, обещала быть послушной. Но тот лишь смеялся и всегда говорил одно и то же. Ты и так будешь послушной. Джим отошла от двери, забралась на кровать и укуталась в одеяло с головой. В ее комнате уже давно не топили, посчитав, что того тепла, что есть в помещении, вполне должно хватить. По замку поплыл протяжный звук рога. Так обычно призывали к битве или обороне. Джим испуганно подскочила на кровати и тотчас в ее комнате распахнулась дверь. На пороге стояли наследник и император. Сердце рухнуло куда-то вниз. Мужчины не стали проходить внутрь. расступились и пропустили двух женщин. Они вдвоем несли необъятное светло-голубое платье. «Переоденьте ее!» – отдал приказ наследник. «Мы подождем снаружи!» Джим в ужасе наблюдала за происходящим. Потом спрыгнула с кровати и схватила тяжелый таз, готовясь драться за свою свободу и не позволить даже прикоснуться к себе. «Да тьма!» — заорал Райнер, вытаскивая кнут из-за пояса. «И я тебя туда, как овцу, погоню!» «Не стоит!» На его плечо легла тяжелая ладонь императора, Он строго и осуждающе посмотрел на кнут в руках наследника и тихо произнес. — И у нас совсем нет времени на переодевание, — кивнул в сторону женщин. — Пусть уйдут. Райнер подал знак, и женщины испуганно выскочили из комнаты. — Наша невеста пойдет в том, в чем есть, и по доброй воле. Император взглянул на девушку особенным взглядом. — Правда же, дорогая? И тут же, словно в подтверждение его слов, из рук Джим выпал таз. Она затравленно посмотрела на императора и схватилась за ошейник, пытаясь сорвать его с себя и расцарапывая кожу до крови. Но длилось это недолго. Ее руки безвольно опустились, а по щекам побежали слезы бессилия. Она послушно пошла к выходу. «Какую стихию вы сдерживаете этим украшением?» напрямую спросил наследник, провожая удивленным взглядом покорную человечку. «Никакую», — быстро ответил император, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Он на нее надет только для того, чтобы она была послушной». «Почему я вам не верю?» — поинтересовался Райнер, подозрительно прищурившись. «Мои маги проверяли ее. Там точно что-то есть, но они не смогли определить, что именно. Ваше императорское величество!» «Я должен знать». «А что будет, если ты узнаешь, ты откажешься от сделки?» В голосе императора слышалось раздражение и осуждение. «Наплюешь на магический договор? Что будет-то?» «Нет, но я должен знать, с чем мне придется столкнуться после того, как будет проведено таинство», — настаивал Райнер. «Пока на ней это украшение ни с чем». Император остановился и посмотрел на него долгим, изучающим взглядом. — Давай так. Сначала проведем обряд, потом разберемся с гостями, а после я отвечу на любые твои вопросы. — Хорошо.